Относительно больших банков Герцель сильно не обольщался. Барон Гирш, например, денег ему не дал. В еврейском государстве, книги Герцеля, он об этом прямо не пишет, но в частном письме его прорвало. Вы найдете еврейские деньги и для займа Китаю, и на строительство железных дорог в Африке, и на разные авантюры, а на восполнение самых важных, самых неотложных нужд еврейства денег у вас нет. Поэтому деньги нужно собирать и среди обычных зажиточных евреев. В христианском мире этот путь уже успешно опробован католиками, которым от больших банков тоже немного досталось. Эмигрировать будем группами. Каждую группу будет возглавлять раввин. С раввинами надо дружить. Нет необходимости большой пропагандистской работе и разъяснении причин создания своего государства. Эту работу за евреев сделают антисемиты. Выделенную нам землю сначала придирчиво изучат наши агрономы, потом образуем на ней централизованную администрацию, которая будет ее распределять. У еврейского государства будет конституция, по устройству это будет или демократическая монархия, или аристократическая республика. Самому Герцу, конечно, более нравилась монархическая форма правления. Он объясняет в своей книге, что нации все еще не готовы к полной демократии. К тому же демократическое государство неизбежно порождает класс профессиональных политиков, которые по сути своей нахлемники. Возможно, теоретизируют дальше Герц. Нам бы подошло нечто вроде аристократического государства по типу средневековой Венецианской республики. Вряд ли нужно делать еврит государственным языком, кто на нем теперь свободно говорит в быту. Но и от идыш надо отказаться. Идыш это жаргон. А Аладино или скажем, бухарско-еврейском языке, герцог в 1896 году просто не думал. Возможно, в стране будет несколько государственных языков, как в Швейцарии. Вряд ли нужно давать много власти духовенству. Для армии казармы, для раввинов синагоги. И никакой теократии. Но веру мы уважаем. А флаг у нас будет белым, с семью золотыми звездами на нем. Белизна будет символом чистоты новой жизни, семь звезд будут обозначать семичасовый рабочий день. Землю нужно искать или в полупустой Аргентине, или же в полупустой Палестине. Возможно, в Аргентине земля качественнее, и жить там будет спокойнее. Но к Палестине еврейское сердце тянется века и века. Сам герцог более склоняется к Палестине. Споров вокруг этой книги было столько же, сколько вокруг происхождения человека Чарльза Данвена. При всей кажущейся наивности она четко определила политическую задачу евреев как единой нации и пути к решению этой задачи. То есть герцель не просто бросил в массы лозунг, но и указал практические шаги, которые необходимо предпринять. Первым шагом явилось создание всемирной сионистской организации август 1897 года, которая взяла на себя заботу о притворении в жизнь великой национальной мечты. Итак, вторым кирпичом фундамент будущего государства Израиль оказалась небольших размеров книжка. Я признаю, что во всех странах чернь редко соглашается с притогом чужестранцев. Это происходит, во-первых, потому что они не ведают, что когда-то сами были пришельцами на этой земле. Во-вторых, они не хотят соглашаться с тем, что чужаки станут работать в тех областях, что и они сами, или, по их словам, вынимать у них изо рта кусок хлеба. В-третьих, это не неприязнь поддерживается уловками тех, кто стремится захватить власть. Так, еще в начале 18 века пытался объяснить антисемитизм английский теолог Джон Толланд. Антисемитизм часто называют основной причиной того, что мечты герцеля все же воплотились в жизнь. Действительно, трудно представить, что государство Израиль Появилась бы на свет в результате многовековой братской любви всех народов земли к евреям. Антисемитизм не был присущ только черни, как иногда пытались показать. Вольтер не любил евреев, Руссо называл евреев самым подлым из народов, народов чуждым всех добродетелей и т.п. Шопенгауэр упоминал о еврейском зловонии и родил афоризм. Родина еврея – это другие евреи. Эти антиеврейские настроения возникли в основном, конечно, на религиозной почве. почве. Тот же Руссо, критикуя еврейского бога, писал, «Тот, кто начинает с того, что выбирает себе один народ и отворачивается от всего остального рода человеческого, не есть общий отец человечества. Ему вторит Шопенгауэр. Евреи – это народ, избранный их богом, который является богом, Избранным своим народом, и это не касается никого, кроме них и его. Истоки христианства Шопенгауэр искал в буддизме, а не в грубом иудаизме. Сравнивать национальную религию с интернациональной крайне сложно изначально, но если бы антисемитизм оставался чисто теоретическим термином, существующим для философских трактатов, это было бы вполне терпимо. Увы, антисемитизм существовал и в обыденной жизни. Погромы пред сионистской парой начались не в России, а в Германии. В 1880-81 годах в Берлине банды нападали на евреев, выгоняли их из кафе, били стекла в еврейских магазинах, а в провинциях поджигали синагоги. Хотя вел за собой погромщиков взять Ницше Бернгард Ферстер, люди эти были далеки от философии и теологии. Принято говорить в этом случае о расовом антисемитизме, неприятии чуждой крови. Погромы облагородил немецкий историк Тречке весь вопрос о том, как о погроме написать. Можно назвать его бандитским, варварским нападением, а можно естественным, хотя и грубыми и постыдным проявлением народного германского чувства к чужеродным элементам. Почти в то же самое время ростки антисемитизма проклюнулись в США, еврейское население которых неуклонно росло. В 1876 году Один отель в Джерси объявил, что евреи, как и негры, в него не допускаются. А в 1877 году в курортном городе Саратога, владелец другого отеля, имя которого сейчас знакомо почти всем путешественникам, Джон Хилтон, запретил вход в свою гостиницу еврею-мультимиллионеру Джозефу Зелегману. США, это вам не Германия, в Америке евреи ощущали себя свободными людьми. Еврейские миллионеры Нью-Йорка крепко обиделись, искупили многие отели в Саратоге, поставив Хилтона в невыносимые условия конкуренции. Но Хилтон был не единственным антисемитом в Америке, и люди поняли, что и США не свободны от этой проблемы. В своих порывах немцы и американцы не были одиноки. В те же самые годы антисемитизм появился и во Франции. Французские евреи, эмансипированные со времен Наполеона, вдруг почувствовали себя неудобно. Альфред Накке провел закон о разводе, он мыслил себя французом, но католики, влиянию которых этот закон нанес ущерб, сразу вспомнили, что Накке – евреи. Конечно, церковь от государства во Франции отделяли не евреи. Но вот в 1882 году банк Генерального союза, в котором католическая буржуазия держала свои капиталы, разорился. Основатель банка Эжен Банту стал банкротом. а меня Разорили Ротшильды. Быстро нашелся он, что сказать в ответ. И толпы, потерявших своих деньги мелких вкладчиков, переместили свой гнев с француза Банту на евреев ротшильдов. В 1881 году в Париже стал издаваться журнал «Антиеврей», к которому позже, в 1883 году, присоединился и журнал «Антисемит». Антисемитизм этот был религиозным и рос на почве, католическо-иудейского противостояния. Ну вот, наступили 1890-е годы. В 1894 году во французской армии служило более 300 офицеров-евреев, что составляло около 1% всех офицеров Франции. Один из них, капитан Альфред Дрейфус, был обвинен в шпионаже за торговлю секретами национальной обороны. Факт, что Дрейфус был евреев, вызвал у французов очередной прилив антиеврейских чувств. Конечно, остальных 300 офицеров еврейской крови из армии не уволили. Но, как это часто бывает при обобщениях, вместо «долой Дрейфуса» толпа кричала «долой евреев». Пока Дрейфус отбывал каторгу, в 1897 году удалось разоблачить настоящего предателя, майора Эстергази. В следующем году смогли определить и фальшивки, благодаря которым, Честный капитан французской армии мыкался с киркой и лопатой. Начался пересмотр дела Дрейфуса. Казалось бы, французы могли бы почесать в затылках и сказать, что насчет евреев они погорячились. Но нет, как раз в 1898 году во Франции стали появляться организации типа Лига Французской Родины или Национальная и Антисемитская Молодежь. Герцог свою шуру уже написал, но вряд ли. Антисемитская молодежь ее прочла. Во Франции герцель получил хороший заряд для своей будущей деятельности. Когда он поближе узнал рутину повседневной жизни евреев польше и России, он окончательно убедился в правильности выбранного пути. Да и в благородной Англии после эмансипации евреев нет-нет и возникали досадные недоразумения. После смерти королевы Виктории в 1901 году на престол зашел ее сын Эдуард. Король Эдуард VII к евреям благоволил, а немецкий еврей Эрнст Кассель был его банкиром. Этот Кассель позже был приглашен в Турцию для реорганизации османской финансовой системы после революции младотурков турков Видные английские евреи делали и политическую карьеру. Руфус Айзек, будущий лорд Ридинг, стал с 1909 генеральным прокурором Великобритании, а Герберт Сэмуэль, с которым мы еще не раз встретимся на страницах этой книги, стал в 1910 первым евреем членом британского кабинета министров дэвид лойд джордж будущий премьер министр евреев уважал арттур джеймс бальфорр шотландец будущий член кабинета к евреям благоволил. именно поэтому в великобритании последовал всплеск антисемитизма среди аристократии обычная зависть обычная человеческая зависть к возвышению отдельных личностей Как это так? Евреи пролезают чуть ли не в министры. Еще одним толчком к английскому антисемитизму стала русская революция с ее заметным еврейским элементом. Не каждый журналист хорошо разбирался во всех политических учениях. И иногда в прессе стали проводить параллели между коммунизмом и сионизмом. На волне этой полемики даже обычно корректный Уинстон Черчилль опубликовал в 1920 году свою статью «Сионизм против большевизма». «Борьба за душу еврейского народа», в которой разделил всех евреев на три категории. Евреи, которые ведут себя как лояльные граждане своих стран, евреи, которые хотят восстановить свою собственную родину, международные евреи или евреи-террористы, с большим намеком на русские события и лозунг «Мировой революции Хотя статья эта выявляла симпатии Черчилля к сионизму, и его сравнение сионистского лидера Вейцмана, будущего первого президента Израиля,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 В 1922 году он написал пьесу «Лайальтес» – «Благонадежность», в которой изобразил борьбу и разочарование богатого и гордого еврея, отвергаемого высшим обществом. Черчилль был не единственным, кто связывал евреев и большевизм. В те же 20-е годы антисемитизм проявлялся и у знаменитого автомобильного короля Америки Генри Форда.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 Плохо относился к евреям, что евреи спровоцировали войну севера и юга, и что евреи организовали убийство Авраама Линкольна. Читатели книжицы Герцля жили не в вакууме. С антисемитизмом сталкивались, и мысли Герцля были им понятны. Эта книга не призвана анализировать глобальный антисемитизм. Но одно без спор. Без антисемитизма не было бы государства Израиля.